Интерлюдия 4. Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт! В бешенстве рвал и метал в своём кабинете Бравитоль Маритонович, построив перед собой троих своих замов, которых он подозревал в провале работы, а также главного менеджера проекта по восстановлению тела и переноса сознания. Как так получилось, что у Интерпола, полицейских и в структурах есть сведения о том, чем мы тут занимаемся? Какого хрена к ним просочились сведения под грифом секретности? Вас не учили, что существует коммерческая тайна? И вы не понимаете, что она по вашим леним отнесённости нарушена? Вот вы мне скажите, как так вышло, что они узнали о нашей задумке по поводу искинов? У нас почти все Понимаете, почти все контракты срываются. Многие, кто установил, начали отключать от питания наше оборудование и отказываются за него дальше платить. Вы понимаете, какие это убытки для бизнеса? Скажите, Дмитрий, как так вышло? У меня есть одно подозрение, но оно выглядит несколько бредово, чтобы быть реальностью. Не сводя глаз со своего начальника, проговорил чётко и ровно Дмитрий. В его голосе не было переживаний, так как он знал, что идет по тонкому льду, как и вся верхушка компании. Скорее всего, после смерти объекта, вы знаете, о ком я, спустя какое-то время отправился в файл со всеми данными. Учитывая то, что его аппаратуру мы сломали, а его личные ценные доработки изъяли, то могу подозревать, что вся информация находилась в закрытом сегменте облака, а на файле был настроен таймер на отправку. Каждый раз этот старик, скорее всего, этот таймер обновлял, когда садился работать. А как он вообще эти данные получил? Продолжил довольно громко говорить Бравитоли, просто испепеляя взглядом четвёрку, стоявшую перед ним. Скажите мне, Евгений, вы же у нас главный спец по защите корпоративной информации. Вроде как на ваше отделение возложена обязанность следить за её сохранностью, целостностью. и неприкосновенностью. Как так получилось, что даже часть бумажных договоров, которые не видел практически никто, оказались в электронном виде, слиты с представителем власти. Тут, скорее всего, дело в том, на секунду замолчал Евгений, прикрыл глаза, собирая свою волю в кулак, после чего шумно выдохнул и продолжил более чётко говорить. После того, как вы с Сергеем Сергеевичем наняли того старого хакера, имя которого нам никто не сказал, чтобы мы внесли его в реестр, глава корпорации выдал ему права инкогнито для пользования нашей системой. Прав конфиденциальной информации ему не предоставляли, но кто мешал ему их взломать, пока тебя никто не видит в системе. Скорее всего, таким образом старик и завладел нашими данными, а также записями с камер видеонаблюдения. Тут он смог слечить некоторые файлы, что попадались на камеры. Особого навыка тут не нужно иметь. Чёрт, Сергей, прошипел БМ, упёршись со всей силы кулаком в свой стол. А, Елизавета, дорогая, как вы допустили общение на тему своих проектов? А прошу заметить, они секретные. Это могло в будущем дать нашей корпорации такую прибыль, что нам бы хватило 20 поколений жить безбедно. Нам, понимаете, нам, а не нашим детям. Мы могли выращивать себе новые тела, перемещать в них свои сознания. А теперь, о нашем проекте знают все. Начнётся гонка технологий, а из-за финансовых провалов, которые спровоцировала утечка информации, мы можем сильно отстать. Я уверен, что Не мы одни такие умные, что пытаются заниматься выращиванием новых тел. У кого-то, может, это даже лучше получается. Вот только у нас одних получилось полноценно перенести сознание 5 раз. Вы понимаете? 5 раз у нас без проблем получалось перенести сознание реальных людей в чёртову игру. Кстати, Михаил, вы же говорили, что с телами разобрались. Что от них даже пепла уже не осталось. А в итоге на свежих файлах видно, что тела Всё ещё находятся в морозильных камерах. Можете объяснить, почему ваши люди так облопошились? Так. Стоп. Давайте сначала Елизавета ответит на первый мой вопрос. Говорила уважаемый БМ, я возле вашего кабинета. В том месте, где вы сами уверяли, что нет камер, с нескрываемым раздражением высказалась женщина, отвечая таким же злым взглядом своему временному начальнику, так как он оторвал её от важной работы, сорвал её с места проведения исследования. Но как оказалось, ваши слова оказались лживы. Или вы смеете отрицать этот факт? Говорите дальше, с раздражением в голосе сказал БМ, вспоминая, как он всех заверял, что его большой отдел самый безопасный. плане конфиденциальности. Значит, вы это не отрицаете, кивнула женщина. Значит, вы не самое значимое лицо в этих стенах. Раз кто-то обыграл вас. Но это не так важно. Всё равно этой корпорации конец. Кстати, вот моё заявление об увольнении, положила Елизавета перед ним листок бумаги, а потом ещё небольшую пачку. А вот это заявление от всех моих сотрудников. Мы не хотели играть в ваши грязные игры, что вы с Сергеем Сергеевичем начали. А по поводу тел это я Михаила попросила оставить их, чтобы разобраться, что именно их убило во время переноса сознания. Я не могу заверить безопасность этого метода переноса сознания, так как есть вероятность, что организм умрёт быстрее, чем сознание полностью перенесётся, а это череватое его повреждением. Как сынным, память его полностью не перенеслась. Мы этот процесс не смогли наладить, а его тело просто перестало отвечать на запросы после инцидента с той четверкой. Но он вроде начал приходить в себя. «Ближе к делу», — слегка повысил голос Бравитоль. «Не надо мне тут ваших напрасных размышлений. Удалось выяснить, почему они погибли?» «Нет», — с лукавой и несколько злорадной улыбкой сказала ученая дама. Да, если бы я выяснила, то вам бы уже ничего не сказала. В соответствии с пунктом 3.2 моего договора с вашей корпорацией, после написания мной заявления на увольнение, как и всем нашим сотрудникам, мы имеем полное право не сообщать результаты проведённых нами исследований, как и заниматься ими. Вы же понимаете, что я могу просто не подписать это. Ответила женщина той же улыбкой БМ, смотря точно ей в глаза. И что вы тогда будете делать? просто существовать, я могу вам не платить деньги, а по договору, если вы не будете работать, вы вообще можете попасть в тюрьму. Вот только у вас не получится переиграть меня в этой игре, еле сдержала смех женщина. Купий заявления и наших договоров уже лежат в организации по защите прав трудящихся, полиции. но ну и на всякий случай у моего знакомого юриста, который уже приступил к созданию против вас иска по нескольким статьям Уголовного кодекса нескольких стран. В общем, вам проще подписать, и никаких проблем не будет». «Вон», — прошепел Б. «Что, простите?» — уточнил Михаил, который до этого момента стоял и молчал. «Все вон!» Сначала тихо, а потом, буквально взорвавшись в крики, заорал Бравитоль. Дмитрий Астантис. У меня есть к вам небольшой разговор. Когда трое покинуло кабинет Бэма, его хозяин устало упал в своё кресло и закрыл лицо своими ладонями, медленно проводя ими вниз, натягивая и так уже сильно морщинистую кожу. За последние несколько недель, которые для временно исполняющего обязанности директора корпорации стали самыми жестокими, его внешность претерпела радикальные изменения. Огромные мешки под глазами, На макушке появилась мелкая проплешина, виски полностью покрылись сединой. Подняв свой взгляд на своего подчинённого, которому БМ доверял так же, как и себе, он задал один единственный вопрос. "Можешь разобраться, что ещё произошло после смерти того старика?" жалобным голосом попросил он Дмитрия, на что тот кивнул и направился к выходу из кабинета.